Глава шестая. Снежный дракон. Высоко, очень высоко, почти на границе снегов, выше леса, там, где раскинулись лишь горные луга и каменистые пустоши, под отвесной каменной стеной горного лба пряталась маленькая бедная деревенька. Несколько домишек из обмазанных глиной камней с плоскими крышами — Напоминали не человеческие жилища, а скорее каменные норы. Между ними, выше крыш, поднимались рыжие стога запасенного на зиму сена, уже присыпанные первым снегом. Все, что можно, было обложено камнями, чтобы не унесли горные ветры. Воздух пропитан запахом козьего и коровьего навоза. Люди, которые здесь поселились в давние времена, Почти все время проводили на пастбищах, лишь несколько раз в год спускаясь в долину. Да и что там делать на полоске земли, истиснутой двумя стенами гор? То ли дело здесь, где раскинулся просторы на закат и на восход. Вся долина оттуда была на виду. Глядя вниз, можно было легко разглядеть и заросшие лесом склоны, и белую извилистую нитку реки, и тянущуюся вдоль нее серую нитку дороги. На завалинке у крайнего дома сидел бедно одетый старик с тощей седой косицей на затылке. Он поглядывал вдаль. Туда, где солнце уже почти скрылось в синей дымке. Снизу с пастбищ доносилось глухое звякание колокольчиков. Когда облака затягивали горы, в деревне было своей руки не разглядеть. Но нынешний вечер выдался прозрачным и ясным. Перед стариком топтались двое малышей, грязной, лохматой, в измятой и порванной одежде. У мальчика было исцарапано лицо, у девочки распух нос, а под глазом наливался синяк. Оба смотрели на деда из-под лобья, мрачно сопя. Брови старика были грозно нахмурены, однако слова звучали ровно и спокойно. Всякий Нак скорее убил бы ребенка, чем повысил на него голос. И слабого недостойно», — говорил он встрепанному мальчику. «Вот ты подбил глаз младшей сестре и вывозил ее в пыли. Понимаешь ли ты, что сделал?» «Наказал за наглость», — буркнул мальчик. «Нет, ты унизил ее». «Подумай». Кем вырастет униженный человек? Разве станет он гордым и смелым? Ему могут появиться презренные черты, привычка затаивать обиду, мстить из подтяжка. И самое страшное, когда сильный бьет маленького и беззащитного, он может заранить в его душу трусость. А трусу лучше и вовсе не рождаться на свет. Рано или поздно он опозорит весь род. — Я не тру тихо, — возмутилась девочка. Дед повернулся к ней и еще сильнее свел седые брови. — А теперь о тебе. — Ты зачем дразнила брата? — Знаешь, как люди-то говорят. Женщину красят не шрамы, а сдержанность. Девочка отвела взгляд в сторону и вдруг воскликнула. «Дед, смотри, что это там?» Все трое повернулись к западу. «Огонь на башне!» — воскликнул мальчик. Старик щурился, пытаясь вглядываться, но тщетно. Даль уже давно погрузилась для него в вечный туман. «Да, огонь!» — подтвердила внучка. «На самой высокой башне, в крепости нашего Саара-Аршага. Уж не пожар ли?» Дед поднялся на ноги. «Нет, это не пожар», — медленно проговорил он. «Это добрая весть. Наконец-то!» На губах старого Накха появилась хищная улыбка. Рассказывают, в былые времена огни на башнях зажигали чаще. Сам он видел этот знак лишь раз в жизни, в далекой молодости, и перед его глазами встали воспоминания. Вот крепкие руки нажимают на колье выдавливая опоры из-под шаткого нагромождения валунов. Вот белоснежный склон весь сразу покрывается узором трещин и приходит в движение. — Все-таки дожил, — пробормотал он. — Пришло и наше время. — Бегите за отцом, за братьями. Смерть врагам рода Зерик. Угруженный в глубокую задумчивость, Ширам во главе своего отряда ехал по тракту, пересекающему владение Родозерик с запада на восток. Пока дорога шла вдоль реки, изгибаясь вместе с ней, но скоро свернет к северу. Это была наезженная, удобная дорога, которая шла через предгорье, не забираясь на круще. Там, несомненно, стояли застава аршага. Более того, дорога проходила неподалеку от главной крепости его рода. Словом, хуже пути, чтобы быстро и безопасно покинуть владение рода Зерик, и придумать было невозможно. Однако такой путь существовал. При мысли о нем Шерам поднимал голову и смотрел вправо на скалистый хребет, подобный каменной заснеженной стене, тянувшийся по ту сторону реки. Эта горная цепь была самой высокой в Наххарании. В северной части страны, где раскинулись владения рода Афая, горы были лесистыми и невысокими. Здесь же острые заснеженные вершины словно скалились, предупреждая: не суйся сюда. Где-то за ними таилась долина Саконов с ее горячими источниками, удивительно плодородной землей и бесчисленными месторождениями самых разных руд. Но Шерам не знал туда пути, да и беспокоило его совсем другое. Арзейреди, орлиная дорога, самый высокий и опасный из перевалов в этой части Накарана. Этот путь Шераму был знаком. Он проходил им уже раза четыре. В разное время года. Последний переход был самым опасным из них. Лишь милость матери Найи уберегла их от густых туманов, обычных на седловине, в конце осени и от страшного снегопада, перекрывшего перевал днем позже. Если удастся пройти ораинной дорогой еще раз, они срежут путь и скоро окажутся в безопасности. Если пройдут. Быстро темнело. Зубчатая стена по правую руку олела в лучах заходящего солнца. В небе загорались первые звезды. «Ширам!» — послышался рядом голос Аюны. «Прости, что отвлекаю от дум Сарсан повернулся к невесте. Царевна, ехавшая верхом рядом с ним, должно быть, давно хотела заговорить. Всю дорогу она молчала, глядя перед собой неподвижным взглядом. Шрам покосился на застывшее лицо девушки, чувствуя легкое беспокойство. Как повела бы себя Нагхине, он знал, но санцеликая царевна... С виду она неплохо держалась, хотя, казалось, еще не осознала, что произошло возле башни костей сар сам понятия не имел, что делать, если она вдруг начнет причитать или биться в рыданиях, или еще что-нибудь, что обычно вытворяют столичные девицы, попадая в неприятности. «Я слушаю, госпожа», — мягко сказал он. «Как ты считаешь, Аршак в самом деле хотел убить тебя?» Шраму кратко перевел дух. «Чем дольше я об этом думаю» тем меньше понимаю, что произошло, — признался он. Аршак, несомненно, что-то затевал. Я это знал еще, когда он прислал мне письмо с приглашением. А уж когда он затеял благословение у могилы тридцати двух праведниц, все стало ясно. Я наблюдал за ним, а и люди были готовы ко всему. Но, кажется, у башни костей что-то пошло не так. «Аршак выглядел растерянным, — кивнула Юна и напуганным. Ну, насколько может быть напуган, нак, «Ошеломленным, так точнее. Я было заподозрил его Саари, особенно когда она принялась во всем винить тебя. Аршак, может, даже ничего и не знал, уж очень он убедительно все отрицал, взывая к моим братским чувствам». Впрочем, он хитрец, который может разыграть все, что угодно. Я даже на миг восхитился, так ловко это было задумано. Я принимаю яд из твоих рук, род Зерик ни в чем не замешан. Вина за мою гибель на ариях». «И убийство свершилось не под крышей Аршага, а значит, проклятие не пойдет на его дом», — добавила в вторя его мыслям. «Как и есть». Но тут выскочила твоя служанка. Шрам резко помрачнел, вспоминая маленькую вентку, на которую до того мига не обращал внимания. Нет, он точно уже смотрел в эти прозрачные зеленые глаза, но когда, где? Съела ложку отравленной каши и умерла. Это самое непонятное во всей истории. Откуда взялась служанка? Давно ли она с тобой? «Янди сопровождала меня из самой столицы. Очень умелая, очень преданная. Мало таких». Царевна прерывисто вздохнула. «Янди...» — озадаченно повторил Ширам. Он долго прожил в столице, но не смог припомнить ни знатных женщин, ни простолюдинок с таким именем. «Да, она иногда бывала дерзкой, слишком много себе позволяла, порой даже спорила со мной». Сколько раз она спасала мне жизнь. Только когда теряешь верных людей, понимаешь, чего они стоили. Тут Аюна вспомнила Ауранга и надолго погрузилась в печальные воспоминания. шрам тоже ехал молча, задумавшись о своем. Непонятным образом раздумья зеленоглазой служанки пробудили в нем знакомое и очень неприятное чувство пристального взгляда в спину. Это чувство никогда его не обманывало. Сейчас, впрочем, смотреть на Шрама было просто некому. Наметанный взгляд говорил, что Тихая долина совершенно безлюдна, но Сарсан нутром чуял, что охота на него вовсе не закончена и опасность не миновала. Ему вдруг вспомнилась поговорка деда. «Тебя съест не тот горный лев, которого ты видишь». «Ясно уже было, что горный лев вовсе не аршак. Но кто?» Где-то вдалеке, за снежными горами, прокатился глухой рокот, похожий на гром далекой грозы. Вскоре один из воинов издал резкий возглас, указывая рукой на седловину между двух зубцов по ту сторону реки, над которыми медленно росло белое облако. «Где-то сошла лавина!» шрам быстро оглядел поросшие лесом склоны. «Далеко!» — сказал он, наконец. «Опасности нет!» Всадники снова растянулись вереницей по дороге, все же поглядывая вправо. Облако над горой клубилось, становясь все больше и больше. Глухой грохот также нарастал. Внезапно седловина будто провалилась внутрь себя, и в долину ворвался снежный вал. Он был одновременно и бурлящим облаком, и мощным потоком багрово-вспыхивающим в закатных лучах солнца. Ледяные глыбы текли в нем, то переливаясь плоскостями, то сверкая гранями, словно чешуя огромного дракона. Лучинами мелькали стволы вырванных с корнями деревьев. Люди зачарованно наблюдали, как снежный дракон рушится с гор, то взмывая в воздух, то со страшным ревом падая на лес. Шарам увидел, как гнутся и ломаются огромные ели, попадающие под брюхо дракона. И тогда он понял, что это смерть, и она сейчас будет здесь. Он обернулся к своим людям и замахал рукой, стараясь перекричать накатывающий грохот. Перепуганные кони, не дожидаясь приказов, понесли во весь опор. Грохот становился непереносимым. Клубящееся облако снега росло и ширилось, заполняя землю и небо. Когда лавина достигла дна долины, на дорогу обрушился страшный порыв ветра, сбивая всадников на землю, снося их вместе с конями. В воздухе летели ветви, камни, куски льда. Вал из снега и грязи пропахал реку, не заметив ее, и ударил в дальнюю стену ущелья, похоронив под собой людей и животных. Когда грохот затих и снежное облако стало оседать, шраму удалось остановить обезумевшего коня. В голове у него гудело, горы плясали перед глазами. Его закидало снегом и оглушило ударом ветра, но он остался невредим и теперь медленно осознавал случившееся. Позади слышались голоса и мелькали чьи-то тени, но ни дороги, ни отряда больше не было. Тихая зимняя долина обратилась в месиво из снега, поломанных деревьев, огромных льдин и камней, и где-то под ним остались его люди. В этот миг солнце зашло, последний раз уколов вспышкой глаза, и долина погрузилась в глубокую тень. Шрам стиснул зубы, развернул коня и поскакал назад, скликая уцелевших. Их набралось не больше десятка тех, кто ехал сразу за ним и успел ускакать от снежного дракона. Больше спасти не удалось никого. Обратный путь перегораживали завалы снега и льда в человеческий рост высотой. Родичи, те, кто был способен держаться на ногах, тут же поспешили туда, выкрикивая имена пропавших, надеясь, что кого-то снежный поток выкинул на поверхность. «Святое солнце! Да как же это?» послышался рядом с ним дрожащий голос Аюны. Шрам вдруг почувствовал, что ноги его не держат. Долина пошла кругом перед глазами, желудок подскочил к горлу. Тогда он опустился на землю и сжал голову руками, думая, что делать дальше. «Сэр Сэн. раздался рядом угрюмый голос Даргаша. «Думая, чтобы спорить с богами или сетовать на их волю, наших родичей ждет новое рождение, но мы можем решать за себя, пока живы!» Шерам поднял голову. С того мига, как умерла Янди, следопыт звука не проронил. Всю дорогу он ехал отдельно от прочих. А Юна, которая было захотела ему посочувствовать, заглянув Даргаша в лицо, не отважилась к нему приблизиться. Но теперь несчастье словно разбудило его. — У нас девять человек, включая царевну. Одного ветром бросила на скалу, сломала ноги и спину. Его я отправил к Найе. Все прочие успели проскочить вперед. Они невредимы и сохранили коней. Что теперь, Сарсан? Куда дальше? Шрам встал и бросил взгляд на горные вершины. Те уже не пылали закатным огнем, а призрачно светились в тьме. Едем на Арзирези. Больше некуда. Там на перевале есть охотничий домик. Попытаемся до него добраться. На них напали в поросшем лесом ущелье, когда луна поднялась уже высоко, заливая светом заснеженные склоны и превращая голый лес в безумное переплетение теней. К тому времени остатки отряда Шерама уже закончили напрасные поиски, ушли с тракта и ехали по каменистой дороге в сторону перевала арзе -Редзе. Хотя люди были измучены, Шерам принял решение не останавливаться на ночевку в лесу, а ехать прямо на перевал. Внутренний голос настойчиво подсказывал, как можно быстрее покинуть земли Родезерик. Не будь Сарсан так подавлен гибелью родичей, он прислушался бы к нему еще внимательнее и не повел бы людей в тихую, застывшую в ночи теснину. Когда отряд въехал под тень вздыбленных скал, и правая стена ущелья поднялась почти отвесно, Шрам как раз подумал, какое прекрасное место здесь для засады. И вдруг чувство опасности полыхнуло. Враг уже здесь. В тот же миг в темноте засвистели стрелы. «Спешется!» — приказал Шрам. «Укрыться за лошадьми!» Конь под Сарсаном вдруг заржал, взвился на дыбы и завалился на бок. Шрам успел соскочить и припал к земле, пытаясь понять, откуда стреляют. Как только большинство Накхов оказалось на земле, стрелы сразу полетели кучнее. На дороге слышались крики боли, лязг железа, удары падающих тел. Черные стрелы летели спереди и сзади, разя коней и всадников. Несколько воинов кинулись вверх по склону, пытаясь добраться до леса, но не добежал ни один. Уцелевшие Наххи вжались в землю, прячась за телами убитых коней, вглядываясь в заросли на склоне. — Пусть только спустятся твари! — прошипел кто-то. «Они не станут», — раздался тихий голос Аюны. В отличие от Нахов, она толком ничего не видела во тьме, лишь озаренную луной полосу горной тропы и непроглядно черный лес, из которого летели стрелы. Зато очень хорошо понимала, что происходит. «Мазилы», — невольно подумалась ей. Арии расправились бы со всеми за один залп, Не поднимая головы, она повернулась к шраму и прошептала. «Стреляют оттуда, с горы. И оттуда», — она указала назад. «Пропустили нас, чтобы стрелять в спину». «Ублюдки!» — прошепел Даргаш. «Не посмели вступить в честный бой? Да постигнет их участь трусов, да не удостоятся они перерождения». «Значит, вот как?» Думал Шерам, еле справляясь с охватившим его бешенством. Не ножи, которые обычно кидали на прежде чем сойтись в поединке лицом к лицу, а стрелы, с которыми охотятся на зверей и рабов. Похоже, Аршак решил, что после позора с отравлением ему терять уже нечего. Усилием воли Шерам подавил вспышку гибельной ярости». Глубоко вздохнул, изгоняя намеки на любые чувства, пока внутри не осталось ничего, кроме спокойного, безжалостного холода. Лес вокруг внезапно словно озарился белым светом, наполнился шорохами, причудливо искаженным эхом. Стал виден каждый сухой лист, каждая застывшая капля воды на древесной коре. «Время замедлилось!» теперь арсан отчетливо видел как по краю ущелья во мраке среди деревьев бесшумно крадутся тени невидимки много теней да их раз в десять больше чем нас и подходят все новые я их отвлеку а ты попробуй вести царевну шепотом приказал он Даргашу, вставая на ноги и гите в лес Сарсан с тихим шорохом вытащил из-за спины свои парные мечи, готовясь к бою. Вероятно, последнему. «Аршак, иди сюда!» — закричал он. «Тебе сегодня не везет. Отравить меня не вышло. Лавина и та мимо прошла. Что ж ты меня так боишься? Ты сар или Венский грязиед?» «Ты не достоин того, чтобы тебя убили мечом!» Послышалось с горы. «Ты губишь на хран! Ты продался арем Ты больше не на Акширам! А значит, и честной смерти не заслужил! Стреляйте!» шрам легко отбил свистнувшую стрелу. Вторую, третью. Четвертая стрела ударила ему прямо в грудь и отскочила. «Да ты сам трус!» Раздался сверху глумливый хохот. «Пошел в святое место, надев кольчугу!» «Как знал, к кому ехал!» — выкрикнул Сарсан, отбивая шестую стрелу. «Ты ведь тоже на обряде был в кольчуге, признайся!» «Конечно! Стреляйте! Убейте его!» Стрелы летели то справа, то слева. «Седьмая, восьмая, девятая...» Шрам вскрикнул и согнулся, зашипев от боли. Сразу две стрелы вонзились в его тело, в бедро над коленом и в плечо пониже кольчуги. Даргаш, увидев, что Сарсан ранен, развернулся и кинулся ему на помощь. В тот же миг стрела воткнулась ему прямо в раненую ключицу. Даргаш упал на колено, схватился за шею и взвыл. Сперва от боли, но почти сразу его вой стал совершенно нечеловеческим. Ночной воздух, только что прозрачный, как родниковая вода, помутнел. В глазах уцелевших зарябило, словно внезапно поднялась метель. Да только снег все так же лежал на ветвях и на склонах. А в гуще этой метели на месте коленопреклоненного Накха возник косматый черный зверь. — Волколак! после первых мгновений заминки раздались вопли из леса. «О, — Оборотень! Огромный волк встряхнулся, оскалился и большими скачками понесся вверх по склону. Горный лес наполнился пронзительными криками, хрипом, хрустом хрящей и жутким рычанием. шрам успел заметить, как ближайший к нему стрелок увернулся от прыжка волка и мигом всадил стрелу ему в холку, но оборотень даже не заметил раны. Он метался темной молнией среди врагов, в полете, выдирая куски мяса, стараясь отыскать предводителя. «Бежим!» — Пальцы юны всыпились с Арсану в запястье пока они бьются с Даргашем». Шрам быстро огляделся. Его воины, утыканные стрелами, неподвижно лежали среди трупов лошадей на почерневшем от крови снегу. Волкалак был поистине страшен, но он был один, а Накхов на горе много, и убивать венских оборотней им уже доводилось. Шрам поискал взглядом уцелевших лошадей. Нескольких подстрелили, другие отбежали в сторону. Одни хромали, наступив на репейник, другие казались невредимыми. По ним лучники Аршага стрелять не стали, видимо, собираясь потом забрать их себе, и это давало надежду вырваться. — Если Даргаш выживет, он догонит нас, — торопливо говорила Аюна. — За мной! Шрам схватил ее за руку и кинулся к лошадям. След беглецам полетело несколько стрел, но все прошли мимо. И вскоре сарсан с невестой уже уносились прочь по знакомой июне горной тропе в охотничьей угодье Аршага на заснеженные пустоши.